И вот теперь приведем пример конкретный на эту тему, От, значит человека, который просчитывает последствия и который не последствия. Такой пример конкретный. У, у Макиавелли есть два героя, на которых он особое внимание отражает. о д и н герой злодей, но который своим з л о д е й с т в о м благодаря своему з л о д е й с т в у Был мог объединить Виталию, это именно Цезарь Борже, которому помешала смерть папы и собственная болезнь в момент смерти папы, чтобы, так сказать, не проиграть. Он проиграл из-за того, что папа, который ему вручил войско и его опекал, он умер, а в этот момент сам заболел. А бывает, когда к раздаче человек не поспевает, то дальше уже ничего не сделаешь. Вот и так случилось с Цезарем б о р ж я Так вот Макиавелли возлагал надежды на него, и поэтому он для него был героем, хотя понятно был злодей в глазах Макиавелли. Но, но злодей герой, который может благое дело сделать. И тогда ему как бы все простится, если он объединит Италию, потому что спасет от массы массы смертей. Вот. И второй герой был у него герой примера XIV или XII- XIII века, уже немножко подзабыл где. -то. 12-13 а н а век, наверное, там. Это значит к а с т р у ч Кастрокани, это полководец из Лукки. Значит, вот положительный герой был. Там все положительно, но одно злодейское дело есть за к а с т р у ч а с ч и с л и ц е й Вот мы его разберем, потому что на его примере виднее вот этику м а к и а в е л и как, как строит. И значит, что была за ситуация? Мы потом к этой ситуации с Кастро еще будем возвращаться. Она иллюстрирует многие многие положения Макиавелли, хотя пример с о в с е й простой. Значит, что же была за ситуация? Надо сказать, когда полководец захватывает царство или, вернее, государь, можно сказать, ну он маленький государь. к о с т р у ч ь значит, захватывает царство или свою освобождает. Словом, он выигрывает некое великое дело, великое сражение. То обязательно есть люди, которые ему помогают, без этого нельзя. Когда люди которые ему, которые помогают, когда выиграно дело, те, кто помогал, рассчитывают на бонусы какие-то за свое участие обязательно. Все бы ничего, но возникает возникает громадная проблема, которая обозначена в сказке про детка и р е п к у про детку и р е п к у громадная проблема. в чем состоит проблема? детка хотел вытащить р е п к у но своих сил не хватило, и м у помогла бабка, спасибо из-за э т о потом и так далее дошло до мышки. и вот это, без этой мышки р е п к а не была бы вытащена. р е п к а вытащили, теперь как ее делить? возникает вопрос: на что может рассчитывать мышка, без которой бы не вытащил? С точки зрения детки, ну мышка это такой, с к а з а т ь ничтожный о б с т р а с т с которым вообще может списаться с счетов. Ее заслуга ничтожна, ничего ей не дадим. Дадим понюхать репку. С точки зрения мышки она такой же в направленный участник этой победы, потому что без нее репку бы не вытащили. Если бы не я, ничего бы этого не было. Вот эта разница позиции детки, детки и мышки, она трагична. И после победы возникает громадная проблема, что делать с теми, кто тебе помогал? Нередко их уничтожают, чтобы проблема не было. Значит, э, потому что обиженный сторонник перебегает к противнику, и если мышка перебежит к противнику, то она много чего про детку расскажет, про процедуру вытаскивания р е п к и Значит, возникает серьезная проблема. Поэтому, когда побеждает э, государь, у него проблема, что делать с теми, кто тебе помогал? Вот, хочется их наградить, но проблема не только в детке, проблема в основном в неадекватности представления самой мышки о своем вкладе. Я даже сам Я даже сам на себе это понял, сам проявил т а к о ю вот э, мышкину психологию однажды. Я поступил на работу в одну организацию еще на старте своей карьеры деловой, если можно говорить о карьере, особой это и не было, но тем не менее. Значит, то есть моя, мой путь не административный, как вы понимаете. Но вот на старте э, та организация, где я работал, я только пришел и застал этап оформления документов на подачу. на государственную премию. Что значит оформление документов? Это не чисто техническая работа, потому что что-то сделали, а теперь надо все это сделать предпродажную подготовку, то есть заново посмотреть, перепроверить документы, составить и так далее, и так далее. Дело то сделано, но это не значит, что оно готово для премии. Надо еще сделать вот его упаковать все это хорошо. И вот я принял участие в этой упаковке, и потом 10 человек представили на государственную премию. Пока было неясно, кого представят, я понимал, что меня не представят, но надежда-то была к р а й н и м к р а й н е маленькая надежда такая. Конечно, меня не представили, мне было понятно, что совершенно справедливо, потому что тот, кто пакует подарок, и тот, кто его делает, это немножко разные люди, вообще говоря. Вот, но надежда-то была, и когда я поймал, что в глубине души эта надежда вот она теплилась где-то. которая, конечно, не состоялась. Я понял психологию мышки. Все-таки она рассчитывает всегда вот на свой вклад. Ну да, если не упаковать, могли бы не дать премию. Но премию дают не за упаковку, а за деланное дело. Вот. Так вот, обязательно возникают недовольные помощники, которые считают, что после победы их отблагодарили недостаточно. Я, скажем, ну был честен достаточно и сам с собой, я не обиделся на то, что не дали г о с у д а р с т в е н н о й п р е м и и но ведь кто-то сделал больше вклад и больше ожидал и, может быть, обиделся. Да, такие обиженные всегда есть. И более того, чем ближе помощник, чем больше он внес вклад, тем больше б ы в а е т р а з м е р а обида. Вот. И вот к о с т р у ч е победив своих врагов в некоем городе, с помощью молодых людей из одной семьи чей отец был, в общем, можно сказать, ну где-то другом Костуча ч или хорошим знакомым, добрым приятелем. Его сыновья взрослые п о м о г л и одержать победу, но когда одержал победу, он там ну свой, своих поставил каких-то людей и пошел дальше воевать, пошел дальше воевать. А сыновья этого его д о б р о г о знакомого Они сочли, что награда недостаточна, что их вклад гораздо больше. Он наградил их, но недостаточно. Они подняли восстание против Кастро, чтобы захватить власть и самим себя наградить, так они считают правильно. Uh, у него было тяжелое военное положение, ему было трудно своими силами взять и подавить это восстание. Если бы он своими силами взял, подавил, он, конечно, бы казнил, и вопроса бы не было. Но ему пришлось бы воевать как бедному Гитлеру на два фронта. Значит, эта ситуация не очень хороша, когда надо на во два фронта воевать. Вот. Но и но Его затруднение хорошо понял отец этих сыновей. Он не одобрял их поведение. Ну наградили тебя как-то, что -то тебе дали от общей победы. Ну б у д ь доволен. Зачем же восстание поднимать? Отец был не за то, что они делают. Он был против. И он стал их отговаривать поднять восстание, то есть чтобы они свернули свое восстание. Но они уже дело сделано, они уже виноваты перед к о с т р о у ч е м Значит возникает вопрос: они свернут восстание, он придет и их казнит? к а з а спасибо, же, ребят, что вы, вы просите за простоту языка. Казал спасибо, что вы прекратили, но вы же подняли восстание. Все-таки я вас кажу. Отец хотел, чтобы они за, откатились назад, то есть не мешали бы Кастручи не подниматься, то есть угомонить хотел их, но он боялся з а е з ж з т ь поэтому он пришел на переговоры к Каструче и предложил ему следующую схему: я уговариваю моих сыновей, что они восстание прекратят. Сложат оружие, а ты мне пообещать, что их за это не казнишь? У Кастроча выбор. В принципе бы их надо казнить, но сил нет подавить восстание. Он и там воюет, и войска там. Что делать? Как бы вы на месте Кастроча поступили? Реплика из зала. Пообещали бы не казнить, а потом казнили бы все равно. Так, так, так, замечательно. Так, хорошо, хорошо. Значит, к т о еще какие есть предложения? Реплика из зала. Казнили бы, но других. Итак, к а с т р у ч е к конечно, пообещал их не казнить, потому что у него сил не было. Конечно, он пообещал. Вот. Теперь он там отвоевался, победил, вернулся. Надо их казнить или не надо? Казнил, казнил. Но когда он их казнил, возникает проблема с отцом. Что отец почувствует, когда казнили его сыновей, когда обещал? Как вы думаете? Ну да, он почувствует себя плохо. Будет он любить Кастроукаструче больше после? Этого? Нет, тоже казнить. к а с т р у ч е его тоже казнил, тоже казнил его. Вот. Хотя он казнил его с душевной болью в сердце, но он понимал, что если он его не казнит, то тот всеми силами постарается там с е за сыновей. Возникает вопрос. с ц е н а р и й выхода другого из положения. Вот здесь Кастрюч поступил как государь, не как человек, как государь. Как государь другого сценария. Давайте ему как государю предложим другой сценарий, если справимся. Давайте предложим другой сценарий. Но они казнив сыновей, значит, он опять пошел, а они решили: папа не прав, давай снова поднимем восстание, да? Запросто, запросто, есть риск, есть риск, потому что не казнив их все равно бы он кого-то там казнил бы. че он никого бы н е ко в с е м казнил. Все равно возникает процесс, то дальше идет, кто там что с д е л а е т не предсказуем, есть только вероятность п о д н и м е т с я новая буча или нет, да. Вот, а казнив сыновей невозможно, не казнил коса. Вопрос из зала. А много случаев в истории, когда все-таки не казнили? Да, вот много случаев в истории, когда не казнили и когда все хорошо кончалось, потому что ситуация каждая очень конкретная, очень конкретна, конкретные нравы, конкретные нравы. Что в одном обществе посадить в тюрьму, в другом казнить, а в третьем объявить выговор. И это все одинаково жестоко. В одном обществе одно, в другом обществе другое, в третьем третье. То есть тут свои мерки нельзя применять. Но Макиавелли вот это приводит пример, как Именно того различия поведения человека, как человек он поступил плохо, как государь поступил правильно, поступил потому что он казнив всего несколько человек избежал дальнейшей гражданской войны и массы смертей. И вот эту разницу, если мы не поймем, тут трудно дальше. Вот, как государя мы его поймем и скажем правильно сделал, как человека говорим неправильно сделал, непорядочно сделал, плохо поступил. Вот. но человек заняв место государя должен понимать, что он в такие ситуации будет периодически попадать в такие ситуации. ему придется делать выбор, поступить как человек или как государь. Да. Вопрос из зала. Как-то вы рассказывали, что в праве государя не просто простить, а помиловать. Возможно ли такой сценарий? всех троих, двух сыновей и отца, вывести в центр города, поставить трехпалачей рядом с ними? Надеть мешки, положить головы на плаху, а потом своим указом помиловать. Ну, допустим, пойдем по вашей схеме. Теперь возникает вопрос: а отца ты за что поставили туда? Мешок на голову о т д е л е Вот уж отец, и т о точно здесь положительный герой, правда? Отец хотел, чтобы не было воста, с не было, ни, чтобы н о любил ц и н о в е е поэтому попросил вот такого. И мы это закончим, но ты их не казни. А теперь отца мы самого сделаем гражданскую казнь отцу. Что отец после этого скажет? Вопрос из зала. А если без отца? Без отца, без отца. Так, отец, отец говорит, а мы так не договаривались. Мы разве так договаривались с вами? с к а ж е ш Да. То есть сложность здесь. Мы не можем это. в с я к а я умозрительная схема, она всегда будет страдать какими-то нашими неправильностями, потому что истина всегда конкретна. Одна психология отца, одни одна психология сыновей может п о п а с т ь такой отец, которому мы объясним, я тебе слово дал, но ты пойми, вот что статистически получается. Если они казнят в о и х сыновей, то тогда будет плохо, говорят ему, и он говорит, ладно, я согласен. Что при Сталине не было, что казнили сына, а отца если простили, то отец дальше работает. У Молотова жену посадили, в т ю р ь м у Сталин, и Молото преданно служил Сталину, да. Сталинское время д а е т массу примеров, когда были другие отцы, другие дети, которые, ладно, ты мою семью казнил, но я тебе в е р н о и п р е д а н н о служу дальше. Все зависит от психологии и от идеологии. Почему мы говорили о силе идеологии? Идеология тем сильна, что она покрывает и отца не надо казнить, если вот такая идеология у отца. дочку объявили ведьмой, сожгли на костре, и отец тоже. Ну что делать, ж о ч к а ведьма, ладно, правильно сожгли. А мы ж и л м дальше, да? Все з а в и с и т о т и д е о л о г и я еще очень много. Поэтому наши мерки применять, не понимая и д е о л о г и и не понимая психологии, трудно. Мы не можем это понять. Мы тогда не жили, конкретную семью не знаем, конкретные л ю и не знаем. Но мы можем понять, что при определенных условиях к о с т р ю ч а поступил правильно. А вот. Значит, важно не занимать категоричную позицию в вопросах морали, если не знаешь конкретики. Не знаешь конкретики, все. Значит, все получается по-другому. Одну и ту же историю можно показать разными. Если бы нам рассказал тот из сыновей Коструча, то есть этого человека, чьих сыновей казнили, мы бы эту всю историю совсем по-другому бы услышали. Совсем все другое. Поэтому есть правило: в ы с л у ш а й обе стороны. Когда принимаешь решение, никогда в с л о ж н о й ситуации, к о н ф л и к т н о й нельзя принимать решение, выслушав только одну сторону. Обязательно будут искажения.